Вот как может выглядеть человек, возившийся несколько лет с Алоизием Магарычом, Никанором Ивановичем и прочими. Современные персонажи в «Мастере и Маргарите», пожалуй, самые несимпатичные, в полном соответствии с авторским замыслом. Как раз несимпатичные и становятся объектом воздействия дьявольских сил, проявляющих людские пороки. Первая жертва Воланда, Михаил Александрович Берлиос, является председателем массолита. Массолит, располагающийся в доме Грибоедова, очевидно по аналогии с объединением драм, «Мастерская коммунистической драматургии», можно расшифровать как «мастерская» или «мастера», социалистической литературы. Организация, которую возглавляет Берлиоз, пародирует реально существовавшие в 20-е, начале 30-х годов литературные и драматические союзы. Помимо «Мастком драма» это РАП – Российская ассоциация пролетарских писателей, МАП – Московская ассоциация пролетарских писателей и другие – ориентированные на поддержку постулатов коммунистической идеологии в литературе и искусстве. Некоторыми чертами портрета Берлиоз напоминает известного поэта, автора антирелигиозных стихов, в том числе Евангелия от Демьяна» — «Демьяна бедного» — Ефима Алексеевича Придворова. «Как и бедный», Михаил Александрович был маленького роста, упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. К портрету автора Евангелия от Зимьяна здесь добавлены роговые очки, а традиционная для бедного шляпа пирожком – и зимней по сезону превращена в летнюю, хотя летние головные уборы обычно так не называют. Роговые же очки связывают Берлиоза не только с подобным ему мнимым иностранцем в Тарксине, но и с еще одним реальным прототипом, председателем Раппа Леопольдом Леонидовичем Авербахом. Намек на эту фамилию в завуалированной форме присутствуют в эпизоде, когда Воланд угощает Берлиоза и Ивана Бездомного именно тем сортом папирос, каковой желает бездомный, нашей маркой. В связи с этим возникает ассоциация со сценой в погребе Ауэрбаха из Фауста Гёте, где Мефистофель мгновенно предоставляет посетителям тот сот вина, который они желают. Здесь надо иметь в виду практическое тождество фамилий Авербах и Ауэрбах. В Новом Завете без изъяна евангелиста Демьяна, Демьяна Бедного, опубликованном в «Правде» в апреле-майе 1925 года, финал звучал следующим образом. Точное суждение о Новом Завете. «Иисуса Христа никогда не было на свете» так что некому было умирать и воскресать, некому было Евангелие писать. Точно так же Берлиоз убеждает бездомного, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош, а в том, что иисуса до этого, как личности, вовсе не существовало на свете, и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф. Отметим, что в Булгаковском архиве сохранились вырезки из правды с фильетонами бедного, а ответ на Демьянова Евангелие был конфискован при обыске у Булгакова в мае 1926 года. В этом послании евангелисту Демьяну, написанном поэтом и журналистом Николаем Горбачевым, есть такие строки. Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос — далекий миф, мы это понимаем, но все-таки нельзя, как и пес, на всё и вся захлебываться лаем. Христос, сын плотника, когда-то был казнен, пусть это миф, но всё ж, когда прохожий спросил его, кто ты, ему ответил он, сын человеческий а не сказал Сын Божий. Пусть миф Христос, как мифом был Сократ, Платонов пир, вот кто нам дал Сократа. Так что ж, поэтому и надобно подряд плевать на все, что в человеке свято. Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, ты не задел его своим пером немало. Разбойник был, Иуда был, Тебя лишь только не хватало. Ты сгустки крови у креста копнул Ноздрёй, как толстый боров. Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич, придворов. Но ты свершил двойной тяжёлый грех. в Своим дешёвым балаганным вздором Ты оскорбил поэтов вольный цех И малый свой талант покрыл большим позором. Стихи Демьяна Бедного о Новом Завете Булгаков в романе как бы передал бездомному, а их критику с позиции Горбачева — мастеру. Здесь стоит сделать небольшое отступление и рассказать о дальнейшей судьбе Демьяна Бедного. Его падение началось с так называемого «Кремлевского дела», начатого в январе 1935 года. Речь шла о будто бы существовавших террористических планах среди сотрудников правительственных учреждений. Аресту подверглись технические сотрудники кремлевских служб и президиума ЦИК. Поводом же к арестам послужил донос об антисоветских разговорах, которые вели между собой кремлевские уборщицы, о том, будто Сталин убил свою жену. В рамках этого дела 11 февраля был арестован ответственный секретарь издававшегося ЦИК журнала «Советское строительство» Михаил Яковлевич Презент, близкий к секретарю ЦИК Авелю Сафроновичу Янукидзе. Главной причиной задержания, однако, стал его дневник, о котором ходили легенды в московской литературной среде. Уже в день ареста дневник Презента оказался на столе у Сталина, а затем был возвращен Ягоде для предметного разбирательства. Презент записал многие достаточно откровенные высказывания представителей советской политической и литературной элиты. Среди них были как бывшие деятели оппозиции, так и достаточно лояльные Сталину старые большевики не являвшиеся открытыми сторонниками Троцкого или Бухарина. Всем им откровенность в беседах с презентом впоследствии вышла боком. Автор же дневника «Тяжело больной диабетом» не вынес потрясения, связанные с неожиданным и несправедливым арестом. В тюрьме он был лишён жизненно необходимого инсулина и 112 дней спустя умер в тюремной больнице. Я года, или сам Сталин, взял на карандаш многие крамольные места из презентовского дневника. Презент описал и визит Демьяна Бедного на сталинскую дачу 17 мая 1929 года. Сегодня в третьем часу дня Демьян, его дочь Тамара, Ефремин и я поехали в Зубалово. Демьян к Сталину, а мы в ожидании Демьяна. Сосновый лес. Около пяти часов Демьян вернулся, и мы покатили в город. — Сколько оптимизма в этом человеке, — рассказывал Демьян о Сталине. — Как скромно живет. Застал я его за книгой. Вы не поверите, он оканчивает вторую часть климасом Гина, а я первую часть бросил, не мог читать. Но если б вы знали, чем он разрезает книгу... «Пальцем! Это же невозможно! Я ему говорю, что если бы Сталин подлежал партийной чистке, я бы его за это вычистил из партии». Эта шутка наверняка не понравилась Иосифу Виссарионовичу. И в тридцать восьмом году он сам вычистил взорвавшегося Демьяна из рядов ВКПБ. До этого была скандальная опера «Богатыри» полибретта бедного, но о ней речь пойдет дальше. Большая часть следующей страницы из дневника презента оказалась вырвана. Вполне вероятно, что там содержался очень резкий отзыв Демьяна Бедного о Сталине, о котором поведала вдова поэта Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна. Я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном, чтобы тот помог арестованному Мандельштаму, примечание автора. Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день, когда у нас рылись в сундуке. Но Демьян как будто уже кое-что узнал Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя, — сказал он Пастернаку. Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами?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 Предательство, кажется, не принесло ему пользы. А Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку. В мае 1934 года Осип Эмильевич был арестован за стихи о кремлевском горце, где были такие строки. «Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны». Эпизод с отрезанной головой Берлиоза имеет множество литературных параллелей, начиная от усекновения головы Иоанна Крестителя. Тут можно вспомнить голову профессора Доуля, известного русского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева. Мари Лоран, героиня этого рассказа в 1937 году, переработанному в роман, видит в лаборатории профессора Керна голову Доуэля, прикрепленную к квадратной стеклянной доске, причем голова внимательно и скорбно смотрела на Лоран, мигая веками. У Булгакова на великом балу у сатаны веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. Доуэль, как и Берлиоз, сначала умер от астмы, а потом его голова, как и голова председателя Массолита, была воскрешена, чтобы помогать в дьявольских опытах профессору Керну. В «Мастере и Маргарите» голова Берлиоза воскресла лишь за тем, чтобы выслушать окончание доказательства Воланда, начатого гибелью литератора под трамваем на патриарших прудах. — Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы. — Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и я живу в вашей квартире. Это факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересуют дальнейшие, а не этот уже свершившийся факт.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 Ведь на великом балу сатаны в реальность дьявола он, кажется, поверил. Сколько по причине того, что после председателя Массолита, в отличие от мастера, не осталось на земле ничего нетленного. У Беляева мозг гениального Доуля способен существовать и без телесной оболочки, а для Берлиоза жизнь заключена лишь в материальных благах и существование его головы или души без тела теряет всякий смысл. Совпадает и целый ряд деталей у Беляева и Булгакова. Профессор Доуэль, очнувшись, видит, что его голова лежит на кухонном столе, а рядом, на более высоком прозекторском столе, покоится его обезглавленное тело со вскрытой грудной клеткой, из которой извлечено сердце. Точно так же в «Мастере и Маргарите» в прозекторской мы видим на одном столе отрезанную голову Берлиоза, а на другом — его тело с раздавленной грудной клеткой. Керн, которому для своих опытов нужно достать пару трупов, рассуждает почти так же, как Воланд в беседе с председателем Массолита. Каждый день с непреложностью закона природы в городе гибнет от уличного движения несколько человек, не считая несчастных случаев на заводах, фабриках, постройках. Ну и вот эти обреченные жизнерадостные, полные силы здоровья люди сегодня спокойно уснут, не зная, что их ожидает завтра. Завтра утром они встанут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 Точно так же сатана предсказывает Берлиозу, что его невольным палачом будет русская женщина, комсомолка, вагоновожатая трамвая, а не враги-интервенты, как заучено думает председатель Массолит. Различие между романами Беляева и Булгакова оказывается в том, что голова профессора Доуэля — это научная фантастика, а мастер и Маргарита — волшебная фантастика. Поэтому у Беляева есть подробное объяснение, с помощью каких приспособлений может существовать отдельно от тела голова умершего профессора, а сама случайная гибель человека трактуется как статистическая закономерность. У Булгакова же гибель Берлиоза и пропажа его головы, вновь появляющейся и оживающей только на великом балу у сатаны, представлена как результат деятельности потусторонних сил. Ее превращение в чашу череп, из которой пьют кровь, ставшую вином, происходит в точном соответствии с законами Шабаша. В подготовительных материалах к первой редакции романа сохранилась выписка из статьи Льва Яковлевича Штернберга «Шабаш ведьм» в словаре Брукгауза и Ефрона. «Лошадиный череп, из которого пьют». В первоисточнике в этом месте говорится, что участники шабаша едят лошадиное мясо, а напитки пьют из коровьих копыт и лошадиных черепов. 12 октября 1924 года Булгаков записал в дневнике. Сейчас хоронят Валерия Яковлевича Брюсова. У Литературно-художественного института его имени на Поварской стоит толпа в колоннах. Ждут лошади с красными султанами. В колоннах интеллигенция и полуинтеллигенция. Много молодежи, коммунистический рабфаковского мерхольдовского типа. Не исключено, что позднее этот эпизод отразился в сцене похорон Берлиоза, особенно в ранних редакциях где групп везли не на грузовике, а на конном катафалке. В эпизоде смерти Михаила Александровича отразился инцидент с писателем Белым. Ради этого Булгаков даже возвел на Патриарших прудах трамвайную линию, которой там никогда не было. По свидетельству Татьяны Николаевны лопа трамвай там не ходил, по Садовой ходил, а у Патриаршего пруда, примечание автора. Нет. Мы там несколько лет жили, крышковым ходили, у них дверь прямо на пруд выходила. Дело в том, что 13 августа 1926 года писатель Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев, был сбит на Чистопрудном бульваре трамваем. Он отделался легким сотрясением мозга с временной потерей сознания, а также серьезным вывихом плеча. Булгаков заменил чистопрудный бульвар на патриарше пруды, легкое сотрясение мозга на полное отделение мозга вместе с головой от туловища, а легкий вывих плеча на перебитую трамваем руку председателя Массолита. Сохранилась чрезвычайно интересная зарисовка отношений Белого и Булгакова в воспоминаниях Петра Никаноровича Зайцева, зафиксировавшего и первую встречу писателей. Поэты, члены нашего кружка, имеется в виду литературный кружок, собиравшийся на квартире Зайцева и преобразованный позднее в издательскую артель «Узел», Членами кружка были Павел Антокольский, Борис Пастернак, Софья Парнок, Владимир Луговской, Илья, Карл Сельвинский и другие примечания автора. Поэты, члены нашего кружка, собиравшиеся у меня в Староконюшеном, просили уговорить Булгакова прочитать повесть на одном из собраний. Всем очень хотелось его послушать». Я передал Михаилу Афанасьевичу их просьбу, и в первое же собрание он читал «Роковые яйца». Булгаков читал хорошо, и все слушатели высоко оценили редкостное дарование автора — сочетание реальности с фантастикой. Среди присутствовавших у меня поэтов находился Андрей Белый. Ему очень понравилась повесть». Мне кажется, что при всем различии творческих индивидуальностей их обоих сближал Гоголь. Андрей Белый считал, что у Булгакова редкостный талант. Через год, в 1925 году, Белый написал первый том романа «Москва», где центральным персонажем был также гениальный первооткрыватель профессор Коробкин подобно профессору Персикову у Булгакова, прокладывающий новые пути в науке. В «Роковых яйцах» открывается луч жизни, а в Москве Коробкин освобождает на благо и пользу человечества сверхэнергию атома. Но странно, если Андрей Белый с интересом относился к Булгакову, ценил его как интересного оригинального писателя – то Булгаков не принимал Белого. Помню, однажды несколько позже я в разговоре с Михаилом Афанасьевичем произнес имя Белого. — Ах, какой он лгун! Великий лгун! — воскликнул Булгаков. — Возьмите его последнюю книжку. Роман «Москва» Петр Зайцев. Очевидно, речь здесь идет о московском чудаке, примечание автора. В ней на десять слов едва наберется два слова правды. И какой он актер! Характерно, что Булгаков не мог не знать о близости Петра Зайцева Белому, но предпочел прямо высказать свое негативное отношение к автору «Московского чудака». Чтение у Петра Неконоровича Зайцева и знакомство Белого с Булгаковым произошло, скорее всего, 3 декабря... 1924 года, в среду, так как Зайцев сообщал Максимилиану Волошину 7 декабря. Мы собираемся по средам. Читали Андрей Белый свой новый роман, Михаил Булгаков, рассказ «Роковые яйца». Несомненно, речь идет о чтении Белым первых двух глав романа «Московский чудак» которое в декабре 1924 года писатель сдал в московское издательство «Круг». Белый ощущал какую-то внешнюю похожесть при несходстве внутреннего содержания своей судьбы и булгаковской. Петр Никанорович Зайцев зафиксировал такое высказывание Белого. Прекрасно отзывался о булгакове считая его талантливым писателем, с прекрасной выдумкой, подлинным остроумием. Его подкупала фанатичность и сатиричность Булгакова. Поэтому, когда в сентябре 1930 года издательство «Федерация» хотело отказаться от печатания романа «Маски», якобы из-за нехватки бумаги, Белый шутливо заметил Зайцеву. Булгаков стал режиссером «Хата», а я пойду в режиссеры к Мейрхольду. В 1928 году Мейрхольд собирался поставить драму «Москва» по эпопее Белого, написавшего инсценировку. Но спектакль так и не был осуществлен из-за цензурных препонов. Белый не исключал, что в случае отказа от публикации его сочинений... Придется, как и Булгакову, делать вынужденную театральную карьеру. Он чувствовал себя на родине, как в могиле, после того, как в 1922 году Троцкий в статье «В правде» объявил «Белый покойник, и ни в каком духе он не воскреснет». В связи с этим Белый в статье «Почему я стал символистом» и почему я не переставал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития, признавался. Я вернулся в свою могилу в 1923 году, в октябре, в могилу, в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все истинно живые писатели. Я был живой труп». Воскреснуть писателю удалось только благодаря обретенному еще до революции положению «живого классика» с европейской известностью. Новой власти было лестно, по крайней мере, в двадцатые годы, что такой писатель готов ее признать. Белому выделили своеобразную нишу — романы из дореволюционного прошлого, исследования Гоголя, мемуары. Правда, и если они касались скользких мистических сюжетов, вроде воспоминаний о Рудольфе Штейнере, то не публиковались. Белому позволили не восхвалять в своих книгах социалистического настоящего, сохраняя, однако, фактический запрет сатиры на советскую действительность. У Булгакова дореволюционной писательской славы не было. И к концу двадцатых годов он оказался настоящим живым трупом, когда все пьесы были сняты со сцены и существовал фактический запрет на публикацию прозы. Репутация злободневного писателя, созданная днями Турбиных и сатирическими повестями, заставляла цензоров с подозрением относиться к самому имени Булгакова на титуле любого произведения даже не относящегося к современности. У Белого репутация была противоположной — писателя, витающего в мистическом тумане и от современности далекого. Тот же Троцкий убеждал, воспоминания Белого о Блоке, поразительные по своей бессюжетной детальности и произвольной психологической мозаичности, заставляют удесетеренно почувствовать — До какой степени это люди другой эпохи, другого мира, прошлой эпохи, невозвратного мира? Белый ищет в слове, как пифагорейцы в числе второго, особого, сокрытого, тайного смысла, оттого он так часто загоняет себя в словесные тупики». Булгаков обиделся на Белого за его критику мхатовской инсценировки «Мертвых душ». На ее обсуждении во Всеросском драме 15 января 1933 года Белый заявил «Возмущение, презрение, печаль вызвала во мне постановка «Мертвых душ» в Мхате. Так не понять Гоголя, так заковать его в золотые академические ризы, так и не суметь взглянуть на Россию его глазами. И это в столетний юбилей непревзойденного классика. Давать натуралистические усадьбы Николаевской эпохи, одну гостиную, другую, третью, и не увидеть гоголевских просторов, гоголевской тройки, мчащей Чичикова Наполеона к новым завоеваниям. Позор! Эти резкие слова по отношению к Булгакову были несправедливы, и тем горше была обида автора инсценировки. Белый не мог знать, что в ранних редакциях театральной инсценировки, а позднее в булгаковском киносценарии, как раз и была сделана успешная попытка взглянуть на Россию глазами Гоголя, не устроившая, однако, Станиславского. Любовь Евгеньевна Белозерская свидетельствует. Будь воля драматурга, он подошел бы к произведению своего обожаемого писателя не так академично, как этого требовал театр. Да он и представил другой, свой любимый вариант, или вернее план варианта — «Гоголь в Риме». А затем Гоголь исполняет роль первого, ведет спектакль. Писал М.А. с увлечением и мечтал, представлял себе, как это будет звучать и смотреться со сцены. Текст почти целиком был взят из Гоголя, скомпонован он был виртуозно. Станиславский не согласился с Булгаковым и остановился на академическом варианте. Мака очень огорчился и все приговаривал, как жаль Рима. «Где мой Рим?» В 1932 году «Мертвые души» увидели свет рампы. Похоже, сам Станиславский понимал, что это не подлинный Гоголь. По свидетельству актера Василия Осиповича Топоркова, в беседе с исполнителями перед выпуском спектакля «Мертвые души» Константин Сергеевич сказал... Я выпускаю спектакль, хотя он еще не готов. Это еще не мертвые души, не Гоголь, но я вижу в том, что вы делаете, живые ростки будущего гоголевского спектакля. Идите этим путем, и вы обретете Гоголя, но это еще не скоро. Дом Грибоедова, здание, где помещается возглавляемый Берлиозом масса Лит, имеет своим прототипом так называемый Дом Герцена, Тверской бульвар 25, где в двадцатые годы размещался ряд литературных организаций, в частности РАП и МАП, по образцу которых и создан вымышленный Массалит. Расшифровки этого сокращения в тексте Мастера и Маргариты нет. Один из напрашивающихся вариантов «Мастера» или «Мастерская социалистической литературы», по аналогии с существовавшим в 20-е годы объединением драматургов «Мастком драм». В ресторане дома Грибоедова отразились черты не только ресторана дома Герцена, но и ресторана клуба театральных работников, директором которых в разное время был Яков Данилович Розенталь послуживший прототипом директора грибоедовского ресторана Арчибальда Арчибальдовича. Ресторан клуба театральных работников, располагавшийся в Старопименовском переулке, на весну и лето переезжал в филиал, в котором служил садик у старинного особнячка, дом номер одиннадцать, на Страстном бульваре, где размещалось журнально-газетное объединение «Жургаз» которая возглавлял один из прототипов «Берлиоза» Михаил Ефимович Кольцов. В этом объединении Булгаков предполагал издавать своего мольера. В саду Жургаза, куда проникнуть можно было только по специальным пропускам, играл знаменитый джаз-оркестр Александра Цфасмана, часто исполнявший популярный в 20-е и 30-е годы фокстрот «Аллилуйя», американского композитора Винцента Юманса. В булгаковском архиве сохранились ноты этого фокстрота. «Аллилуйя» играет оркестр ресторана дома Грибоедова перед тем, как туда приходит известие о гибели Берлиоза, а также джаз-оркестр на великом балу у Сатаны. Этот фокстрот символизирует пародию на христианское богослужение – в уподобленном аду Грибоедовском ресторане. Дом Герцена пародийно уподоблен дому Грибоедова, поскольку фамилия известного драматурга Александра Сергеевича Грибоедова гастрономическая и указывает на главную страсть членов массолита — стремление хорошо поесть. Однако у реального дома Герцена С именем Грибоедова есть и некоторая опосредованная связь, возможно, подтолкнувшая Булгакова дать место пребыванию Массолита имя автора горя от ума». В этом доме в 1812 году действительно родился писатель и публицист Александр Иванович Герцен, внебрачный сын помещика Яковлева и племянник владельца дома, сенатора Яковлева. Сын сенатора Алексей, двоюродный брат Герцена, упоминается в Грибоедовском «Горе от ума» княгине Тугоуховской, как чудак, который чинов не хочет знать. Он химик, он ботаник, князь фёдор мой племянник. В булгаковском романе приведена история дома Грибоедова. Дом назывался «Домом Грибоедова»,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 Знаменитый писатель читал отрывки из горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. Намёк на двоюродного брата Герцена в «Горе от ума», где восходящий к нему персонаж — племянник Тугоуховской, примечание автора. А, впрочем, черт его знает, может быть, и читал, неважно это. Ряд литераторов Массолита, обитающих в доме Грибоедова, имеет своих конкретных прототипов. Так драматург Всеволод Вишневский отразился в одном из посетителей ресторана, писателе Иоганне из Кронштадта. Здесь намек на киносценарии «Мы из Кронштадта» и «Мы русский народ», написанные Вишневским и связывающая драматурга с другим прототипом Иоганна из Кронштадта, известным церковным деятелем и проповедником, причисленным Русской Православной Церковью к лику святых, отцом Иоанном Кронштадтским. Отец Иоанн был протоиереем Кронштадтского собора и почетным членом Черносотенного Союза Русского Народа. В 1882 году Он основал дом трудолюбия в Кронштадте, где были устроены рабочие мастерские, вечерние курсы ручного труда, школа для трехсот детей, библиотека, сиротский приют, народная столовая и другие учреждения для презрения нуждающихся. Дом Грибоедова — это пародия на дом трудолюбия. Народная столовая здесь превратилась в роскошный ресторан. Зато библиотека в доме Грибоедова блистательно отсутствует. Членам массолита она не нужна, ведь коллеги Берлиоза не читатели, а писатели. Вместо трудовых учреждений «Дома трудолюбия» в доме Герцена располагаются отделения, связанные исключительно с отдыхом и развлечениями. Рыбно-дачная секция Однодневная творческая путевка. Обращаться к подложной. Перелыгина. Пародия на дачный писательский поселок Переделкино. Касса. Личные расчеты скетчистов. Квартирный вопрос. Полнообъемные творческие отпуска от двух недель. Рассказ новелла до одного года. Роман-трилогия. Ялта, Сууксу, -Су, Боровое. Цехидзири, Махинджаури, Ленинград, Зимний дворец. Названия курортов и туристских достопримечательностей говорят сами за себя. Бильярдное и другое. Не случайно в доме Грибоедова такое большое место занимает роскошный ресторан. Чревоугодие было одной из немногих страстей – которые охотно отдавались официально признанные советские литераторы. Председатель глав реперткома в 1932-1937 годах Осов Семёнович Литовский был одним из самых непримиримых противников Булгакова и деятельно способствовал запрещению всех булгаковских пьес. В своей мемуарной книге «Так и было» Он с удовольствием приводит диалог красного графа Алексея Толстого с актером театра «Революции», нынешнего театра Моссовета, Максимом Максимовичем Штраухом на премьере одной посредственной пьесы. Как-то раз после обеда у меня Алексей Николаевич пошел в театр «Революции» на премьеру довольно слабой пьесы «Клевета». Когда в первом же антракте Максим Максимович Штраух спросил, как ему понравилась пьеса, Толстой ответил на вопрос вопросом и спросил, обедал ли он когда-нибудь у литовского. — Если вы, Максим Максимович, не обедали, я вам очень рекомендую. Это настоящий хлебосол, типичный еврейский помещик. — А как кормят! М -м -м -м -м -м -м — М-м-м! промычал Толстой и поцеловал кончики пальцев. Фамилия Литовского спародирована с фамилией погубившего мастера Критика Латунского, члена Массолита. 12 же членов руководства Массолита, напрасно ожидающих своего председателя, пародийно уподоблены двенадцати апостолам, только не христианской, а новой коммунистической веры. Погибший Берлиос повторяет судьбу Иисуса Христа, правда, смерть претерпевает, как Иоанн Креститель, от усекновения головы. Штурман Жорж — это не только пародия на французскую писательницу Жорж Санд, Аврору Дюпен. Под таким псевдонимом пишет присутствующая на заседании московская купеческая сирота Настасья Лукинишна Непременова, автор морских батальных рассказов тут есть и конкретный прототип из булгаковских современниц. Драматург Софья Александровна Апраксина Лавринайтис, писавшая под псевдонимом Сергей Мятежный. Как свидетельствуют записи в дневнике Елены Сергеевны, Апраксина Лавринайтис была знакома с Булгаковым и в марте 1939 года безуспешно пыталась дать ему свое либретто, для Большого театра. Пятого марта Елена Сергеевна отметила. «Звонок. Я писательница. Встречалась раньше с Михаилом Андреевичем и хорошо его знаю. С Михаилом Афанасьевичем?» Поперхнулась. Фамилия неразборчивая. Словом написала либретто. Хочет, чтобы М.А. прочитал. Восьмого марта писательница позвонила вторично. И оказалась Сергей Мятежный. Отметим, что в отличие от С. Мятежного, Булгаков хорошо запомнил о апроксинулов Ринайтис, ибо восходящая к ней колоритная героиня появлялась уже в ранних редакциях «Мастера и Маргариты» под псевдонимом «Боцман Жорж» и с почти апокалиптическим возрастом 66 лет. Другим прототипом штурмана Жоржа, скорее всего, стала Лариса Михайловна Рейснер, писательница и активный участник гражданской войны, во время которой она вместе со своим мужем Федором Федоровичем Раскольниковым Ильиным в качестве политработника находилась на кораблях Красного флота. Впечатления того времени воплотились в военно-морской прозе «Рейснер». Она стала прототипом «Женщины-кависсара» в пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Фёдор Раскольников, один из руководителей советских военно-морских сил, а позднее дипломат, в конце 20-х годов был начальником глав реперткома и редактором журнала «Красная новь». В это время Булгаков не побоялся подвергнуть публичной критике Пьесу Раскольникова «Робеспьер» по воспоминаниям Елены Сергеевны Булгаковой, автор пьесы был настолько взбешен критикой, что ее муж даже опасался выстрела в спину. Беллетрист Бескудников в ранней редакции романа был председателем секции драматургов, причем появлялся в доме Грибоедова в хорошем из парижской материи костюме и крепкой обуви тоже французского производства. Эти детали связывают данный персонаж с героем фрагмента «Был май» молодым драматургом Палиевктом Эдуардовичем, только что вернувшимся из-за границы и одетым во все иностранное. Очевидно, у Палиевкта Эдуардовича и Бескудникова был общий прототип. Писатель и драматург Владимир Михайлович Киршон, гонитель и конкурент Булгакова. Сцена, когда коровьего фагота и бегемота не пускают в ресторан дома Грибоедова из-за отсутствия писательских удостоверений, это не только бытовая московская зарисовка реальных событий у того же ресторана в садике Жургаза, но и отсылка к вполне конкретному литературному источнику. Речь идет о романе Анатолия Франца «На белом камне», где герой, оказавшись в социалистическом будущем, не может попасть в ресторан, так как от него требует предъявить членский билет какой-либо трудовой артели. Булгаковская мысль о том, что противоестественно считать человека способным к творческому труду, писательству – Только на основании его принадлежности к литературной организации оказывается созвучно традиции. Анатоль Франц предвидел, что в обществе будущего осуществление социалистического идеала приведет к гипертрофированному развитию машинного производства и примитивной уравниловке не оставит места для подлинного творчества. Булгаков писал уже в социалистическом обществе, и дом Грибоедова с расположенным в нем массолитом – злая сатира на это общество, где человека определяют писателем только по наличию у него клочка картона в дорогой коже с золотой широкой каймой. Бегемот и Коровьев смогли проникнуть в ресторан дома Грибоедова назвавшись именами писателя и журналиста Ивана Ивановича Панаева и критика и историка литературы Александра Михайловича Скобичевского, причем эти имена оказываются взаимозаменяемы. Коровьев против фамилии Панаев написал скобечевский, а Бегемот против Скобичевского написал Панаев. Такая же формальная иерархия как и в написанной Скобичевским «Истории новейшей литературы» 1891 год, присутствуют в массолите, где писателями считают только лиц с соответствующими удостоверениями, а особо выдающимися – тех, кто входит в состав руководящих органов. Скобичевский и Панаев вполне подходят под формальные критерии обитателей дома Грибоедова. Литературные воспоминания Скобичевского, последний раз переизданные в наиболее полном виде в 1928 году, накануне начала работы Булгакова над Мастером и Маргаритой, послужили важным источником для описания пожара дома Грибоедова и других пожаров в Москве, Турксина на Смоленском рынке и дома 302 Бис на Садовой. Сковичевский рассказывал о пожарной эпидемии 1862 года в Петербурге, запечатленной также в романе Достоевского «Бесы». Александр Михайлович яркими красками нарисовал пожар Апраксина двора, случившийся в Духов день, 28 мая 1862 года. В исторический день Апраксинского пожара Стечение публики в летнем саду, благодаря хорошей погоде, было особенно многолюдное. И вот в самый разгар гулянья, часу в пятом, разом во всех концах сада раздались крики «Спасайтесь, горим! Апраксин весь в огне!» Началась страшная паника. Публика в ужасе бросилась к выходам из сада, и у каждых ворот произошла смертельная давка — из которой многих женщин вынесли замертво. Пользуясь этой суматохою, мазурики уже не воровали, а прямо срывались девиц драгоценности с клочьями платья и кровью из разорванных ушей. Это и дало повод предполагать, что поджог был произведен мазуриками с специальной целью поживиться на насчет гуляющих в летнем саду разодетых купчих. Другие утверждали, что пожар начался с часовни, так как купцы и их дщери-невесты слишком переусердствовали и расставили такую массу свечей ради праздника, что от жара все кругом вспыхнуло. Первое, что поразило меня, когда мы переехали на Ялике через Неву, — это вид Невского проспекта. Все магазины сплошь были закрыты, не видно было ни одного экипажа вдоль проспекта ни одного пешехода на тротуарах. Город точно весь вымер. Я никогда не видал Невского столь пустынным. Даже в глухую ночь, в три-четыре часа, было как-то особенно жутко. На Казанской площади глазам нашим представился высокий холм из кусков разных материй. Огонь, перебросившись через фонтанку, пожирал высокие поленницы дровяного двора. Замечательно при этом, что рыбный садок близ Чернышева моста, несмотря на то, что находился на пути огня, был пощажен им и остался нетронутым. Не ограничиваясь набережными фонтанки, огонь по Чернышеву или Штукову переулку дошел почти до пяти углов, пожрав на пути много десятков домов. Выйдя на набережную Фонтанки, мы пошли вдоль неё по направлению к Семёновскому мосту. Щукин и Апраксин дворы в это время представляли собой сплошное море пламени в квадратную версту в окружности. Зданий не было уже видно. Одно бушующее пламя, нечто вроде Дантова ада. Жар был почти нестерпимый, так как ветер дул в нашу сторону. Мимо нас проскакал рысью нам навстречу император, верхом на коне, окруженный свитою. За ним бежала толпа народа. Среди толпы ходили слухи, что разъяренная чернь побросала несколько человек в огонь, подозревая в них поджигателей. Повернув затем на Гороховую и Садовую, мы прошли в тылу пожара мимо горящих рядов. Здесь было легче идти, так как ветер дул в противоположную сторону, и мы могли подходить вследствие загромождения улицы к самым рядам. Выбравшись затем на Невский и обойдя таким образом весь пожар, мы направились домой. После того прошло еще два или три дня, в которые было по три, по четыре пожара в сутки. Дошло до такой паники что в канцелярии Суворова, петербургского генерал-губернатора, примечание автора, чиновники побросали занятия и намеревались расходиться по домам. Но, во всяком случае, ни одного маломальски внушительного пожара больше уже не было. А затем вскоре погода испортилась, пошли дожди, вместе с тем прекратились и пожары, свидетельствуя этим что главная причина их заключалась ни в чем ином, как в засухе. Петербургские пожары 1862 года описаны и в воспоминаниях вдовы Панаева Авдотьи Яковлевны Панаевой. Муж ее скончался 18 февраля 1862 года за несколько месяцев до начала пожарной эпидемии. Булгаков, вероятно, был знаком с обеими книгами. Свидетельство Панаевой во многом совпало с мемуарами Скобичевского. В духов день в дверях комнаты, где я сидела за работой, появился Андрей, мой лакей, и перепуганным голосом проговорил «Авдотья Яковлевна!» Петербург со всех сторон подожгли. У меня мелькнула мысль, что Андрей вдруг сошел с ума. Я невольно посмотрела ему в глаза, но не нашла в них ничего дикого, кроме страшного испуга, а он поспешил добавить. «Извольте сами выйти на подъезд и увидите, что делается на улице». Я вышла в подъезд и в самом деле поразилась сумятицей, которая происходила на улице. Собственные экипажи мчались по направлению к Невскому, на извозчиках сидели и стояли по нескольку седаков. Народ толпами бежал посреди улицы, а на тротуаре у каждого дома стояли жильцы. У нашего подъезда также стояла группа прислуги и жильцов. На лицах всех было выражение испуга. Да и точно можно было испугаться скачущих экипажей, бегущей толпы народа, и крика кучеров. К довершению всего сильный ветер рвал с головы шляпы, пыль столбом поднималась с мостовой и ослепляла глаза. Далее Панаева приводит рассказ о грабленной на пожаре купеческой свахи. И, матушка, точнехонько свету представление приключилось. Мужской пол как бросился из саду, а за ним и наша сестра. В воротах такая стала давка, что смерть, А мошенники-душегубцы и ну тащить с нас что попало. С меня сволокли ковровый платок, А с Марьи Савишны тысячную шаль с брошкой сорвали. Кричали мы, кричали, Да кому было нас, слабых женщин, защищать? С дочерей Марьи Савишны с шеи сорвали жемчуг. Вот в какое разорение... Все купечество подпало. До свадеб ли теперь? А нашей сестре приходится с голоду помирать. Панаева передает различные слухи и описывает, как на ее глазах толпа схватила двух молодых людей, помогавших пожарным тушить пожар, подозревая в них поджигателей. Хороши эти молодцы! Вечер подожгли... А теперь для отводу глаз. Качают воду, да еще посмеиваются. Причем какая-то пожилая женщина в платке, стоявшая около меня, перекрестилась и радостно произнеси «Слава те, Господи, что изловили этих нехристей, а то опять быть пожару!» В поджогах подозревали поляков, студентов и нигилистов и едва ли не нечистую силу когда зашла речь о том, что жильцы имеют право потребовать от дворников, чтобы они заперли ворота, кучер утвердительно заметил: не поможет. У поджигателей и сказываются имеется такой состав, мазанут им стену дома, а он через час пречудесно вспыхнет. Известно, все поляки поджигают. Ря деталей пожара в доме грибоедова и других местах в Москве Булгаков взял из мемуаров Панаевой. Подобно мнимым поджигателям во время петербургского пожара 1862 года настоящий поджигатель Коровьев Фагот помогает пожарным тушить дом Грибоедова, и в результате здание сгорает дотла. Для поджогов бегемоты Коровьев используют зажигательную смесь из примуса – бензин. Во время охоты за Воландом и его свитой в эпилоге романа обезумевшая толпа хватает сотни котов, а также всех людей с фамилиями, хоть отдаленно напоминающими Коровьева и Воланда. Среди задержанных оказался и человек с польской фамилией, кандидат химических наук, Витченкевич. Здесь можно усмотреть отзвук передаваемых и слухов, что поджог устроили поляки. Точно так же, как Авдотья Яковлевна, сперва заподозревшая своего лакея в сумасшествии, а затем по глазам убедившаяся в его полной нормальности, Александр Рюхин, взглянув в глаза Ивану Бездомному, приходит к выводу, что тот совершенно здоров и его зря привезли в психиатрическую клинику профессора Стравинского. Когда мастер и Маргарита вместе с поджекшим арбатский подвальчик Азазелла садятся на черных коней, чтобы покинуть Москву, увидевшая их кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, как женщина из рассказа Панаевой но подручный Воланда пригрозил ей отрезать руку. Еще больше деталей московских пожаров взято Булгаковым у Скобичевского. Воланд, подобно автору литературных воспоминаний, использовал как синонимы слова «толпа» и «чернь» в ранней редакции «Мастера и Маргариты», когда втолковывал Берлиозу и Бездомному, что «толпа» во все времена толпа чернь во всех редакциях романа кроме последней масштаб пожаров в москве вызванных подручными воланда приближался к масштабу петербургских пожаров в описании из коиччевского причем было много жертв лишь в последней редакции сгорело всего несколько зданий вокруг которых разворачивалось действие и обошлось без жертв Пожар в романе уничтожил те дома, которые были порождены фантазией писателя, в том числе и дом Грибоедова, позволяя считать все происшедшее сном, не оставившим никаких материальных следов в реальной жизни. Картину «Опустевшего в миг Петербурга», написанную Скобичевским, Булгаков использовал в пьесе «Адам и Ева»,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 Теперь бежали недообедавшие писатели, официанты. Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков. ускобечевского Скобичевска восходным образом горит здание Министерства внутренних дел, когда бумажный пепел осыпает наблюдателя, а толпа гуляющих, подобно посетителям Грибоедовского ресторана, в панике покидает летний сад. Коровьев и бегемот внешне очень походят на Мазуриков, которым толпа, по свидетельству автора литературных воспоминаний, приписывала поджог с целью поживиться возникшей панике имуществом гуляющих купчих. У Булгакова, однако, добыча бегемота и Коровьева на Грибоедовском пожаре невелика. Обгоревший поварской халат, небольшой ландшафтик в золотой раме и целая семга. Немного больше два больших балыка смог унести с собой директор ресторана Арчибальд Арчибальдович. Как и у Скобичевского, огонь пощадил рыбу. В Петербурге горят места торговли, апраксин и гостиной дворы. У Булгаковой жертвой пожара становится Тарксин на Смоленской. Подобно Скобичевскому, Воланд видит на пожаре носителя верховной власти, Сталина, констатируя в окончательном тексте мастера и Маргариты. У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь как и петербургские пожары 1862 года, московские пожары прекращает посланный Воландом сильнейший ливень с грозой. В варианте 1934 года мастер и Маргарита наблюдали пожар почти так же, как и Панаева. У Булгакова читаем. Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке. Там пылал трехэтажный дом напротив музея. Люди, находящиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой, на которой валялись в полном беспорядке разбитая мебель и скрошенные цветочные вазоны. А из панаевских воспоминаний узнаем. В одном доме на полуразрушенной стене комнаты каким-то чудом уцелел Большой поясной портрет в золоченой раме. Не отсюда ли спасенный бегемотом ландшафтик в золоченой раме? Примечание автора. Вся мостовая была завалена выбитыми из домов рамами, искалеченной мебелью и домашней утварью. У Скобичевского петербургский пожар сравнивается с Дантовым адом. В начале булгаковского романа садом сравнивается дом Грибоедова, чем уже предопределяется его гибель в огне пожара. Расписываясь как Панаев и Скобичевский, Коровьев Фагот и Бегемот напоминают о знаменитых петербургских пожарах, описание которых связаны с этими фамилиями. Однако угрожающему предупреждению внял только проницательный Арчибальд Арчибальдович. Еще одно место в мемуарах Скобичевского, вероятно, привлекло внимание Булгакова. Рассказ о студенческих вечеринках. Напивались очень быстро, и не проходило и часа после начала попойки, как поднимался страшный садом общего беснования. Кто плясал в присядку, кто боролся с товарищем. Менее опьяненные продолжали вести какой-нибудь философский спор, причем заплетающиеся языки несли невообразимую чушь. В конце концов спорившие менялись своими утверждениями. Возможно, еще одна причина, почему Бегемот и Коровьев так легко меняются фамилиями Панаев и Скобичевский, примечание автора. В ресторане дома Грибоедова царит подобное же садомское веселье. Покрытые испаренные лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ним заплясала и веранда. Скобичевский утверждал, Никаких ссор в пьяном виде у нас не было. В Грибоедовском ресторане происходит не только ссора, но и драка Ивана Бездомного с членами Массолита, в том числе со своим другом-поэтом Александром Рюхиным. Причем в ранних редакциях «Мастера и Маргариты» по реакции окружающих было очевидно, что ссоры по пьяному делу в писательском ресторане отнюдь не редкость. Булгаков наглядно демонстрирует падение литературных нравов со времен Скобичевского. В сценах, связанных с домом Грибоедова, обнаруживаются неожиданные параллели с трагической судьбой Сергея Есенина. Булгаков, несомненно, проявлял интерес к есенинскому творчеству. Напомним, что когда 7 мая 1926 года ОГПУ нагрянуло к Булгакову с обыском, то конфисковало не только крамольную повесть «Собачье сердце» и не менее крамольный дневник, но и стихотворение Веры Инбер, представлявшее собой пародию на Есенина. Сразу после самоубийства поэта был издан сборник воспоминаний и статей памяти Есенина. Там в статье литературоведа Ивана Разанова описывалось, каким был Есенин на 125-летнем юбилее Пушкина 6 июня 1924 года. Все писатели приглашались к шести часам вечера к дому Герцена на Тверском бульваре. Оттуда, выстроившись рядами, со знаменем во главе, двинулись к памятнику Пушкину где должно было происходить возложение венка. Кажется, в истории русской литературы, а может быть и не только русской, это была первая процессия писателей и довольно многолюдная. Читатели стояли по обеим сторонам и созерцали невиданное зрелище. Это очень напоминает описание процессии писателей, идущих за гробом Берлиоза. Характерно, что именно на словах Маргариты, так это литераторы за гробом идут, смертельно больной Булгаков прекратил правку романа. Может быть, он вспомнил, что мемуары, легшие в основу этого эпизода, появились в связи со смертью великого поэта. Разанов запечатлел Есенина на пушкинских торжествах у памятника на Тверском бульваре. Появилась фигура Есенина. Он был без шляпы. Льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Сильно раскачиваясь руками и выкрикивая строчки, он прочел свое обращение к Пушкину. Впервые прозвучало стихотворение, известное теперь всем и каждому. Мечтал о могучем даре, того, кто русской стал судьбой. Стою я на Тверском бульваре. Стою и говорю с собой. О, Александр, ты был повеса, Как я сегодня хулиган. От дома Герцена, расходясь по домам, Мы шли от Никитских ворот Небольшой группой в пять-шесть человек. Обменивались впечатлениями. Из стихов Сергея Городецкого Произвела впечатление, вызвав недоумение, И осталась в памяти фраза, что Пушкин умер от провокаторской пули Дантеса. Также поэт Евгений Сокол оставил яркую зарисовку Есенина в доме Герцена в ночь с 22 на 23 декабря 1925 года, последнюю ночь Сергея Александровича в Москве. В клубе дома Герцена сошлись мы часов около одиннадцати. Есенин, Поляков, Свирский сын и я. Есенин нервничал, как нервничал всегда, когда много пил. А он единственный из нас в этот день пил много. Пил еще днем, там же в клубе. Днем он шумел, затевал скандал, со многими ссорился,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 пил и расплескивал вино, чокался громко, чуть не опрокидывая другие бокалы. Говорил об этом, об обидах своих, долго и многословно, с болью, с надрывом. Но это не были пьяные жалобы. Чувствовалось в каждом слове давно наболевшее, давно рвавшееся быть высказанным, подолгу сдерживаемое в себе самом и, наконец, прорвавшееся скандалом. Это очень напоминает скандал, устроенный Иваном Бездомным в ресторане дома Грибоедова. А поэт Рюхин, тяжко завидующий Пушкину, которого обессмертил белогвардеец Дантес, практически цитирует не только Маяковского, но и Сергея Городецкого о провокаторе Дантесе. Скандал становится для бездомного родом катарсиса, и здесь в его речах возникают есенинские нотки. Из комсомольского поэта, вроде Александра Безыминского, который был одним из прототипов этого персонажа, Иван превращается в человека с корнями, в профессора Понарева, правда, по завету мастера, навсегда бросив писать стихи. В доме Грибоедова есть пародийные отзвуки «горя от ума». Грибоедовская Софья Павловна превращается в девушку на контроле, спрашивающую у посетителей писательские удостоверения. Слова же Воланда о новом здании, которое непременно будет построено на месте сгоревшего дома Грибоедова, могут быть иронически соотнесены со знаменитым утверждением Чацкого «Дома «Да на вы, до да предрассудки стары». Одним из важных литературных источников ресторанной темы «Дома Грибоедова» стали произведения австрийского писателя-мистика Густава Мейринка. В его романе «Голем», обладающая явно инфернальными чертами «Рыжая розина», танцует голой в ресторане у Лойзичика, где собираются литераторы-декаденты. На ней во время танца остаются только шляпка и фрак являющейся униформой официанток данного заведения. А рыжая ведьма-вампир Гелла предстает перед буфетчиком театра Варьете Соковым в наколке и кружевном фартуке официантки, надетом на голое тело, хотя скупец или скопец никакого разврата со своими сотрудницами и в мыслях не допускает. Сама же атмосфера ресторана у Лойзичика очень напоминает атмосферу ресторана дома Грибоедова. Вот как Анастасия Пернат описывает то, что последовало за появлением в ресторане Розины. Картины, мелькающие передо мной, становятся фантастическими, как в чаду опиума. Ротмистр обнял полуголую Розину и медленно в такт кружится с ней. Шеи вытягиваются, И к танцующей паре присоединяется еще одна, еще более странная. Похожий на женщину-юноша в розовом трико с длинными светлыми волосами до плеч, с губами и щеками, нарумяненными, как у проститутки, опустив в кокетливом смущении глаза, прижимается к груди князя Аттенштадта. Арфа струит слащавый вальс, дикое отвращение к жизни — сжимает мне горло. Точно так же в булгаковском романе автор-рассказчик, наблюдая веселье в грибоедовском ресторане, проникается отвращением к жизни. Ударил знаменитый грибоедовский джаз, заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов, романист с какой-то киноактрисой в желтом платье, Плясали неизвестные профессии молодые люди в стрижке боксом с подбитыми ватой плечами. Намек на сотрудников ОГПУ в штатском, примечание автора. Плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряла перышко зеленого лука. Плясала с ним хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом-шелковом измятом платье. И плавится лед в вазочке и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза. И страшно мне, страшно! О, боги, боги мои, яду мне, яду! Подобным же образом малодушная мысль о яде посещает Пилата, когда он понимает, что ему придется утвердить смертный приговор Иешуа Ганоцрии. Столь же обоснованными оказываются слова о яде в связи с грибоедовской публикой. Ведь, как выясняется из дальнейшего повествования, именно эти люди погубили гениального мастера. И у Булгакова, и у Мейринга писательские рестораны символизируют низкое материальное, чему привержено большинство литераторов. Этому противостоит стремление Анастасиуса Перната и мастера к высшим проявлениям духа. Прототипом директора ресторана дома Грибоедова Арчибальда Арчибальдовича послужил Яков Данилович Розенталь по прозвищу Борода, который в 1925-1931 годах был директором ресторана дома Герцена, дома Союза писателей, улица Воровского, 56, и дома Печати, Суворовский бульвар, 8. Впоследствии Розенталь стал управляющим ресторана клуба театральных работников, расположенного в Старопименовском переулке, теперь Воротниковский переулок 7, комната 3. О прототипе Арчибальда Арчибальдовича сохранились колоритные воспоминания создателя клуба Бориса Михайловича Филиппова. Ресторан клуба театральных работников – возглавлялся энтузиастом заведения, любимцем всех мус, Яковом Даниловичем Розенталем, прозванным актерами Бородой. Обильная растительность, окаймлявшая его восточное лицо, вполне оправдывала это. По воспоминаниям друзей и знакомых легендарного бессменного директора, проработавшего десять лет в ресторане до самой войны, он имел внушительный рост и представительную внешность, густую черную ассирийскую конусом большую по грудь бороду. О Якове Даниловиче Розентале есть теплые слова в мемуарах известного певца и одного из пионеров советского джаза Леонида Утесова. «Вспоминаю бороду», — так мы называли незабвенного Розенталя. «Мы говорили, идем к бороде»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 В последние годы жизни он работал там и был доброй душой дома. В Первую мировую войну Рузенталь был интендантским офицером, затем работал в Киеве, а в Москву перебрался в конце 1921 года, в одно время с Булгаковым. Он действительно мог круто обойтись с провинившимся официантом, как и Арчибальд Арчибальдович в грибоедовском ресторане. Портрет же Арчибальда Арчибальдовича явно совпадает с портретом прототипа «Черноглазый красавец с кинжальной бородой». Уподобление же Арчибальда Флибустьеру в Карибском море, вероятно, намекает на военную службу Розенталя, изобиловавшую, по воспоминаниям знакомых, необыкновенными приключениями. Мистические же черты облика Арчибальда Арчибальдовича, вероятно, во многом происходят от его литературного прототипа, инфернального персонажа романа Андрея Белого «Московский чудак» Эдуарда Эдуардовича фон Мандро, человека неопределенного, загадочного происхождения, оказавшегося, в конце концов, евреем-подкидышем. Предки же Якова Даниловича Розенталя были испанскими евреями-сефардами. С именем героя Белого связано имя персонажа мастера и Маргариты. Английская Арчибальд, по аналогии с английским же Эдуардом. Мандро выдает себя за шотландца. И так же, как у Белого, одинаково повторенное в отчестве. Еще один, вероятно, литературный прототип Арчибальда Арчибальдовича персонаж романа Густава Мейринка «Вальпургиева ночь», владелец ресторана «Венцель-Бздинка». В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой сохранилась одна запись, посвященная Розенталю и датированная 11 августа 1939 года. Сегодня встретила одного знакомого. Слышал, что М.А. написала изумительную пьесу «Батум. Примечание автора». Слышал не в Москве, а где-то на юге. Забавный был случай. Бюро заказов Елисеева. То же сообщение. Фанни Ник. — А кто вам сказал? — Яков Данилыч. Говорил, что потрясающая пьеса. — Яков Данилыч, главный заведующий рестораном в Жургазе. Слышал он, конечно, от посетителей. Но уж очень забавно... Заведующий рестораном заказывает в гастрономе продукты, и тут же разговоры о пьесе, да так, как будто сам он лично слышал ее. Вероятно, под влиянием этого эпизода и последовавшего за ним трагического для драматурга запрета Батума, Булгаков несколько снизил образ Арчибальда Арчибальдовича в окончательном тексте «Мастера и Маргариты». Если в варианте 1934 года Арчибальд Арчибальдович покидал дом Грибоедова перед самым пожаром с пустыми руками, то в последней редакции директор ресторана прихватывал с собой два ворованных балыка. Ресторанные мотивы роднят мастера и Маргариту также с другим романом Мэринга «Вальпургиевой ночью», где фигурирует заведение «Зеленая лягушка». Этот ресторан, как можно судить, уже по одному только названию и имени владельца, охарактеризован с большой долей авторской иронии. Великие головы всех времен и народов украшали стены в виде многочисленных портретов. Их строгий подбор свидетельствовал, вне всяких сомнений, о лояльных взглядах хозяида, господина Венцеля-обздинки, С ударением на БЗД одновременно они клеймили бесстыдные утверждения подлых клеветников, что в юности господин Бздинка был якобы морским разбойником. В булгаковском романе этот остроумный пассаж развернут в колоритный образ директора ресторана дома Грибоедова и мнимого пирата Арчибальда Арчибальдовича. И было в полночь ведение в аду.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 были повязаны алым шелком и плыл в Караибском море под его командой Брик под черным гробовым флагом с Адамовой головой. Но нет, нет, лгут обольстители мистики. Уж не Мэринг подразумевается под таким обольстителем примечание автора? Никаких Карибских морей нет на свете и не плывут в них отчаянные флебустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Море-то, разумеется, есть, но для чуждой романтики грибоедовской публики этого флебустьерского моря как бы не существует. Примечание автора. Нет ничего, и ничего не было. Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар. Рассуждение о флебустиерстве Арчибальда Арчибальдовича — это тоже шутливая перекличка с Меринком. Волгакова с австрийским писателем роднила стойкая нелюбовь к обывательскому неприятию необыкновенных явлений. В «Мастере и Маргарите» и в «Вальпургиевой ночи» подобный филистерский взгляд спородирован в авторских монологах. Появление в «Зеленой лягушке» страдающего лунатизмом актера Рцкадло, чья фамилия в переводе с чешского означает «зеркало», очень напоминает визит в ресторан дома Грибоедова Ивана Бездомного после гибели Берлиоза на Патриарших. Бздинка у Мэринка выступает олицетворением сатаны Люцифера. Бездомный, как и Циркадло, попадает под гипнотическое воздействие представителя потусторонних сил Воланда и, подобно лунатику, теряет способность ориентироваться в пространстве и воспринимать истинную хронологию и последовательность событий. В Вальпургеевой ночи приход Циркадла воспринимается как нечто необъяснимое и таинственное. Как могло случиться, что в самой гуще этого пьяного кавардака вдруг, как из-под земли, появился актер циркадла было загадкой? Нотариус тоже сначала не заметил его присутствия, поэтому, несмотря на его грубые, однако, увы, слишком запоздалые знаки, Циркадло не двигался с места, явно не замечая их. Удалять же актера силой было рискованно. Центральный директор от изумления наверняка бы грохнулся в обморок и посему свернул бы себе шею еще до расчета. Первым из посетителей заметил странного гостя — Факир. Он в ужасе вскочил и уставился на циркадло, абсолютно убежденный, что в результате его медитаций из потустороннего материализовалось астральное тело намеревающиеся теперь открутить ему за это голову, и в самом деле внешность актера была устрашающей. На этот раз он был без грима, желтый пергамент кожи стал совсем восковым, и запавшие глаза казались на нем засохшими черными вишнями. Большая часть господ была слишком пьяна, чтобы сразу понять всю странность случившегося. И господин центральный директор особенно. Он начисто утратил способность удивляться и лишь блаженно усмехался, полагая, что какой-то новый друг хочет своим присутствием украсить застолье. Он сполз со стула, намереваясь приветствовать призрачного гостя братским поцелуем. Циркадло, не меняя выражение лица, позволил ему приблизиться». И только когда господин центральный директор уже покачивался рядом с ним, раскрыв объятья, и, блея свое обычное «бео-бео», циркадло резко вскинул голову, бросил на него враждебный взгляд. От этого взгляда незадачливый директор умер на месте».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 Шествует к ресторану белое привидение. Привидение как раз и есть материализовавшееся астральное тело, о котором говорил Мэйринг. Примечание автора. Все как закостенели за столиками, с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к приведению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь. Поведение грибоедовского швейцара, по сути, копирует поведение нотариуса из «Вальпургиевой ночи», а внешний вид бездомного столь же завораживающе и устрашающе действует на посетителей, как и внешний вид циркадла. Иван Босс в разодранной толстовке, с оссадиной на щеке и с бумажной иконкой на груди, насмерть перепугавший казенных атеистов из массолита. К счастью, для неизвестного в очках с ласковым, мясистым и бритым лицом неосторожно вступившего в разговор с безумным поэтом, результат был не столь печален, как для господина центрального директора из Вальпургиевой ночи. Доброход с юбилейным голосом всего лишь заработал оплеуху. В романе Мэйринга события разворачиваются в период после ночи на 1 мая, знаменитой Вальпургиевой ночи, когда нечисть входит в мир. В «Мастере и Маргарите» действие начинается как раз вечером 1 мая, с прибытия Воланда и его свиты на патриаршие пруды.